20. -е. Новая Москва или бунт на корабле. Их заметили, несмотря на поздний час. Разведчик завис над стоянкой и осветил все вокруг ослепительно белым светом. Татьяна уже вне кокона показала место, где произвести посадку. Перед этим она поинтересовалась безопасным для людей расстоянием. Сели на покрытую округлой галькой площадку, примерно в 150 метрах от плота, на котором стоял спускаемый аппарат. Мгновенно сбежалась толпа ариев, гораздо большая, чем их оставалось полтора месяца назад. Видимо, подошли еще семьи. Она извлекла Архипа из штатного места и положила его в футляр, который она получила на базе. Футляр открывался довольно хитро, поэтому служил и защитой от несанкционированного доступа к нему. При этом отличался очень высокой прочностью. Короче, извлечь Архипа из него было невозможно, только разрушив его и кристалл одновременно. В таком виде он свободно переносился, в том числе и на груди. Его можно было использовать в качестве ключа к дверям и защитным устройствам, но исключалась возможность вставить его в приемное устройство на корабле и активировать полетную программу. Со стороны плата появились и Николай, и Володя. Интересно, что это он здесь делает? Так как разведчик представлял собой диск, твари устроили массовый молебен. Особенно выделялся сильно раскрашенный высокий мужчина, который дирижировал этой процедурой. Это что-то новенькое. Наконец, все посадочные процедуры закончены, и откинулась опарель Народ отхлынул назад. Татьяну не узнали в этой одежде и с новой прической. Она, как женщина, не могла отказать себе в удовольствии воспользоваться услугами тамошней парикмахерской и снять лишнюю кожу с лица, обветренную и загоревшую в длительном походе. Выглядела помолодевшей, разовощекой блондинкой с отличной прической, которая, во всяком случае, и на корабле сама восстанавливалась. Позже выяснилось, что не только на корабле. Волосы приобрели память и довольно долго укладывались сами, пока не отросли новые. А в городе проблемы, и виноват в этом оказался никто иной, как товарищ Бугров. Экспедиция получилась долгой. Сведения о том, что Татьяна куда-то ушла, достигли его ушей почти месяц назад. И он бросил все и всех и вернулся в город, чтобы разобраться со случившимся. А вообще-то он получил приказ, и вместо его исполнения находится в городе, что не могло понравиться командиру. Поэтому вместо приветствия она сходу задала вопрос. «Товарищ Бугров, вы почему нарушили мой приказ? Сдать оружие и под арест. Пять суток ареста. Товарищ Рукавишников, займитесь». «Так нет у нас гауптвахты». «И мы не в армии», — скривив губы, сказал физик. «Вы назначены в экипаж, в котором командиром являюсь я. А в качестве гауптвахты посадочная ступень. Вперед!» «Кто ты такая?» — успел сказать Володя, — Но у него перед глазами возник красный шарик, и он добровольно и беззвучно последовал за ним в указанное в приказе место. Николай снял с него пояс с мачете. Предложив всем расходиться и установив защиту и пост возле корабля, Таня с Николаем пошли к его плоту, лежавшему по соседству. Ручеек побежала туда первая, чтобы накрыть на стол. «Давно он здесь. Две недели воду мутит. Завтра соберешь людей, их требуется чем-то успокоить». Он их подбивал двинуться за тобой. Говорил, что их бросили на произвол судьбы. Сошелся с их главным шаманом. Ты его видела. Он носит имя или прозвище. Хранитель дискоби. Происходит от тех людей, которые подвигли искать место резервного диска всех жителей Пенджаба. Его рот не оттуда, они были управляющими города. Ужинать будем позже. Придется судить. Пошли. Они вернулись к посадочному модулю, который только что закрыли. Бугров, вылезайте. «Да пошла ты!» Пришлось Татьяне опять просить Архипа немного помочь. Куском стропы ему связали руки, посадили на лавку. И Николай привязал его ноги к скамье. После этого мячик от его лица Таня убрала. «Товарищ Бугров, повторите, пожалуйста, обязанности космонавта-исследователя в экипаже корабля. Насколько я помню, их выучили наизусть и сдавали по ним зачет. У меня другой вопрос. Почему меня отставили от принятия решений?» До этого все действия экипажем принимались коллегиально. Запрос на срочную посадку я должна была обсуждать с вами? Те вещи, которые я считаю возможным и необходимым обсудить с членами экипажа, я выношу на обсуждение. В остальных случаях, лейтенант, я руководствуюсь уставом и своими служебными обязанностями. Вы перед вступлением в отряд призывались из запаса и в настоящий момент имеете воинское звание инженер-лейтенант ВВС и потому являетесь членом экипажа космического корабля СССР. Соответственно, полностью и целиком подчиняетесь дисциплинарному уставу вооруженных сил СССР. Более того, находитесь при исполнении в боевых условиях. Я, как командир корабля, за попытку организовать бунт в условиях экспедиции, имею право применить к вам все меры взыскания, вплоть до смертной казни. Вы не подчинились старшему позванию званию Рукавишникову, и вы не подчинились мне. Вы это понимаете? Закончите мне не дали». Архип предупредил, что с прибрежного холма спускаются много ариев. Два ружья против толпы это очень сомнительное превосходство. Вот сучок втравил в историю интеллигент Хренов. Архип сказал, чтобы они не вмешивались, просто стояли на виду. Агас купал над кораблем-разведчиком. Он разметал все, что было рядом с ним, и завис, как вертолет над ними. Оказывается, архип может управлять им с любого места. Насколько Таня и Николай поняли, теперь корабль прикрыл их силовой защитой, так как толпа остановилась после того, как идущие в первых рядах получили какое-то поражение и упали. «Вот теперь, — говорит Таня, — будь убедительной, я успею перевести, слышать они будут только меня». «Спасибо. Начнем, черт побери, Стоять на колени. Лицо вниз. Кто посмел мне перечить, подайте его сюда». «Молодец, Танечка. Необходимо отделить зачинщика». Я пропущу его через защиту. Толпа сзади продолжала напирать, поэтому Архип применил какие-то стробоскопические и шумосветовые эффекты. Эффективно. Толпа упала на колени и преклонила головы. Ребята, они темные, да еще на 80% состоящие из женщин. Покажите мне того, кто посмел мне перечить. Раскрашенный клоун оказался перед силовым полем. Оно его пропустило, так как перед глазами у него маячил красный шарик. Клоун распростерся на земле, показывая свое полное подчинение. Толпа не понимала, что он действует не по своей воле, поэтому просто легла и проделала то же самое. «Белая рыба! Ее здесь нет! Белая рыба, позовите ее! Если вы ее убили, то гнев мой будет страшен!» С рыбкой пытались договориться, и вид у нее, прямо скажем, не очень. Хорошо, что жива. Таня дала ей несколько платков, не своих, а с корабля, сделанных из какого-то непонятного материала, который очень хорошо очищал лицо. Та остановила кровь, текшую из брови, вытерла следы земли с лица и встала рядом с ними, нервно вытирая избитые кулаки. Рот белой рыбы, главный в городе. Вы пришли и не сделали тысячной доли того, что сделали они. Диск Би над нами, а не над вами. А тот, который вы носите на груди, грязная подделка. Диск велик, он огромен и может летать. Ну а что делать? Летающая тарелка немного напоминала диск «Пора бы сменить божество. Вступайте в свои большие чумы и не слушайте больше тех людей, которые зовут вас дальше. Вы пришли туда, где диск будет вас защищать, если вы не пойдете против него. Тогда его гнев будет страшен. Архипчик, ну уничтожь что-нибудь в ближайшей округе. Чего уши развесил? действуй Бабах! Три плота разлетелись на атомы. Архип показал, что он что-то может. «Рыбочка, поспать тебе сегодня не придется». «Иди договаривайся с пришедшими. Сколько их?» «Двенадцать семейств. С тремя из них я договориться не могу. Это они все затеяли. Солнышко, рыбочка, веди их ко мне. Я из них салат сделаю». Всю ночь шли переговоры с главами семейств. Семейства были многочисленными, каждая из них в десятки раз превосходила по численности род белой рыбы. Это и было тем обстоятельством, которое подвигло глав семейств присоединиться к бунту главного шамана. Он, кстати, не знал, куда вести племя. Кто-то из его рода шесть поколений назад летал на корабле, осматривая долину Индаса и Гуджараса. Самое противное было в том, что Вовик ему поверил. Он посчитал, что древние знают лучше, чем Архип. К рассмотрению его дела вернулись много позже. К тому времени он спал, уронив голову на стол. Руки у него затекли, пришлось развязывать. Настроение отрубить ему хвост по самую шею давно прошло. Володя. «Ты древнегреческую мифологию читал?» «Это ты к чему, Татьяна?» «Вот твой спальный мешок, нож с ложкой, четыре банки консервов, смена белья, то, что от земли осталось». «Ты теперь не бог, ты теперь атлант. Задание у тебя есть. Как выживать тебя учили». «Не наладишь добычу и переработку меди, цинка и железа?» «Отправлю на левую землю. Высажу в Москве прямо на крыше твоего дома, так, чтобы никто не видел». Будешь доказывать, что ты космонавт, а не лицо без определенного места жительства, и что ты умеешь путешествовать во времени. Посылки в Кащенко посылать не будем. Все понял? Иди отсюда. Глаза б мои на тебя не смотрели, козел. Маш на работу, и чтоб твой 29-й завод через месяц дал продукцию. Понял, арестант?» Тот не очень уверенно мотнул головой. Начало доходить, что он натворил. Из экипажа его просто выгнали. Он зашел к Николаю, и они долго о чем-то говорили. Затем заглянул в большой дом семейства Усаки Песполгая Самудри, плавающего на спине Калана, большая часть которого находилась сейчас на руднике. Уговорил лежащую на спине Каланиху откочевать всем семейством за ним и ушел с ними. Николай, с которым Таня пересеклась только вечером, сообщил, что Владимир понял свою вину, обещал сделать все возможное, чтобы рудники как можно быстрее заработали. Струхнул он, что ты не вернешься, молодой он еще, зеленый совсем. Я моложе. И это ты. Для тебя космонавтика — это все. Не так я себе представляла свое возвращение, совсем не так. Я отправила двенадцать человек на шести лодках искать ребят, которые уходили со мной. Они самостоятельно добираются обратно, им надо помочь. По мне так лучше бы они не возвращались. Нельзя так, Николай. Этим мы заложим злобу, недоверие и ненависть в это общество. А «Должна быть свобода, равенство и братство. Только достигается эта свобода с помощью гильотины», — ухмыльнулся Николай. «А что ты не расскажешь о том, что видела и что делала? Опять секреты?» «Нет, я вас хотела свозить туда, устроить вам банный день. Вы ведь произносились у меня, да и отдых требуется». «А вдруг узнаем, где это место избежим?» — прикололся Коля. «Не избежите, это не так просто». Я побывала за орбитой Юпитера и вернулась обратно за четверо бортовых суток. А на Земле прошло две недели. Опа! А с виду и не скажешь. Тарелка и тарелка. Это в атмосфере она летает боком. А там он летит полусферой вперед. Самое смешное, Коля, мы можем строить такие корабли. Требуется только создать необходимые материалы. Программа подразумевает, что мы должны последовательно подготовить базу для этого. А космическая верфь у нас есть. Заманчиво? Что будем делать с, как ты ее называешь, левой землей? Туда придется слетать. Мы не просто так выходили в космос. Был сеанс связи с их Советом Союза. Нам разрешили заменить диск Би урезанной программой, оставив там только связные и обслуживающие функции, исключая полеты и военное использование. Будет выращен новый диск и новый коммутатор. А боевые мы заберем сюда. Там останется только узел связи. В ближайшее время мы с тобой посетим базу. Тебя действительно надо переодеть, и запустим изготовление этих копий. Занятие это не слишком простое и требует при их производительности 2-2,5 года. Представляешь, там все, абсолютно все, полностью автоматизировано. Ты только подумал, а это тут же делается. Да я не рвусь это смотреть, руками делать как-то привычнее. Стоп, ну я и дурочка. Архипчик, а здесь на разведчике одежда и обувь для Николая найдется? Как таковой одежды нет, но все необходимое для изготовления имеется. Требуется только встать и пройти на корабль. Ты научилась говорить с ним без скафандра? Я, например, его не слышу, что он сказал. Просят приподнять задницы и пройти на корабль. Заодно посмотришь, как он выглядит изнутри. Ну, так как это недалеко, то можно исходить. Тогда уж и ручейка тоже переодеть можно.